ссора на свадьбе великого князя Василия II от 1425 до 1433 года. 27 февраля 1425 года скончался Василий Дмитриевич. Все его братья, бывшие в Москве, обещали ему почитать своим государем его десятилетнего сына Василия. Один только Юрий Дмитриевич – Князь Звенигородский не давал этого обещания и, как только узнал о смерти брата, отправил посла с угрозами в Москву. Но маленький князь не испугался дяди. У него была умная мать, был сильный опекун его дед Витов Тлитовский. Были усердные советники и пестуны, среди которых самым искусным, самым красноречивым и самым хитрым был боярин Иван Дмитриевич. Все эти защитники малолетнего государя, посоветовавшись между собой, отправили от его имени к Юрию Дмитриевичу митрополита Фотия. Убеждения служителя Божьего подействовали на Юрия. Он согласился, хоть и не совсем, отказаться от великого княжества, но, ну, по крайней мере, не искать его до тех пор, пока царь татарский решит, кому оно принадлежит. В то время, когда шли переговоры об этом с Ордой, новгородские области терпели много горя от жадности Витовта к завоеваниям, которое не уменьшалось в нем и в глубокой старости. Ему давно хотелось завладеть сильным Новгородом, все области которого были богаты и велики. Первое место среди них занимал Псков, знаменитая родина святой Ольги. Новгородцы были так довольны услугами псковитян, всегда защищавших их от ливонцев и литовцев, что в 1348 году сняли с Пскова верховную власть свою и назвали его братом Новгорода. С тех пор псковитяне имели во всем одинаковые с новгородцами права, имели такое же вече, какое было на дворе Ярослава. Но со времен Калиты это вече уже немного значило и в Новгороде, и в Пскове. Великие князья московские не позволяли им, им иметь особенных князей и посылали к ним только своих наместников. Новгородцы, привыкшие всегда сами выбирать и по своей дерзкой воле смирять князей своих, не любили Москвы и при каждом случае показывали эту нелюбовь. Витовт умел пользоваться этим расположением и старался еще больше разжигать ссоры Новгорода с Москвой, надеясь, что эти ссоры, отнимая мало-помалу силы у обоих врагов, помогут ему овладеть первым. Такие намерения, вредные для нашего Отечества, верно исполнились бы, если бы Витовт был моложе или наследники его имели столько же ума и страсти к завоеваниям, как он. Но, к счастью для России, слава литовского народа началась и кончилась с Витовтом. Он умер в 1430 году и умер от досады. Вы удивляетесь этому, слушатели мои? Точно, от досады, послушайте. Витовту очень хотелось называться королем литовским. Егайло, король польский и настоящий владетель Литвы, был согласен на это. Папа римский также Но панели вельможи польские, не желая видеть отделение Литвы от Польши, тайно старались переделать все это. А между тем не мешали Витовту звать гостей на свое коронование и готовить для них пышные праздники. Гости съехались. Это были русские и польские князья, татарские ханы, господа Валахи, послы греческого императора, ландмаршал Ливонский, король Егайла, великий князь Василий Васильевич, внук Витовта. Молодого русского государя провожал митрополит Фотий. Историки того времени говорят, что этот торжественный съезд, такого множества знаменитых князей, представлял собой необыкновенную прекрасную картину. Седой 80-летний хозяин, окруженный первыми литовскими вельможами, угощал своих посетителей так пышно, что во всей Европе с удивлением рассказывали о его праздниках. Вообразите себе, дети, что из княжеских погребов отпускалось каждый день 700 бочек меду, кроме вина и пива. А на кухне привозились 700 быков, 1400 баранов, 100 зубров. Сколько же лосей и кабанов. Около семи недель продолжались эти пиры в вильной троках с каждым днем ожидал, что посол Римский приедет короновать его, но вместо корон он привез от папы отказ на просьбы князя Литовского. Гордый старик так огорчился этим, что заболел, распрощался с гостями, которые спешили разъехаться, и через несколько дней скончался. После его смерти Литвой владел сначала его двоюродный брат Свидригайло, потом родной брат Сигизмунд, наконец сын Егайло-Польского Казимир. Все эти государи уже совсем не походили на храброго, неустрашимого, хитрого Витовта. Верно, князь Юрий Дмитриевич боялся этого страшного опекуна молодого великого князя. При жизни его он не напоминал Василию Васильевичу об их условии просить суда ханского, но тотчас после смерти Витовта объявил опять о своих притязаниях на великокняжеский престол. И вот дядя и племянник поехали в Орду к царю Махмету. При отъезде великого князя из Москвы народ впервые столкнулся с его слабым нравом. Он боялся одной мысли ехать к татарам и плакал не от печали по матери и отечеству, а от страха погибнуть в Орде, так же, как погибли там многие русские князья. Его ободрял и утешал на протяжении всего пути боярин Иван Дмитриевич». Редко кто умел так красноречиво говорить, как этот хитрый советник великого князя. К тому же у него была хорошенькая дочка, которая ему очень хотелось видеть великой княгиней. Он уже несколько раз намекал об этом своему воспитаннику, и молодой Василий Васильевич не отговаривался». Гордому Ивану Дмитриевичу казалось даже, что великий князь с удовольствием слушает его предложение, что он уже согласен назвать его дочь своей невестой. Мы обычно охотно верим тому, что желаем. Вот Иван Дмитриевич с новым жаром принимается за дело своего будущего зятя. Ласковым словом и богатыми подарками склоняет всех ханских вельмож с полной надеждой на успех является с ним в назначенный день суда к хану Махмету. Хан уже знал, что Василий доказывал свое право на престол новым законом московских государей, по которому сын после отца, а не брат после брата, был наследником. Дядя же его считал этот закон несправедливым и хотел быть великим князем по прежнему установлению. Когда князь Юрий кончил свою жаркую речь, боярин Иван Дмитриевич, сделав низкий поклон, стал перед Махметом и сказал «Царь Верховный, позволь мне смиренному холопу говорить за моего молодого князя». «Юрий ищет великого княжества по старинным грамотам русским, а государь наш, по твоей милости, зная, что оно в твоей воле, отдашь его кому хочешь». Один требует, другой просит. «Что значит все грамоты против твоей воли? Шесть лет уже, Василий Васильевич, на престоле. Ты не свергнул его». Стало быть, сам признал государем законным. Эта льстивая, хитрая речь так понравилась хану, что он тоже обнял молодого Василия, признал его великим князем и приказал Юрию вести под ним коня. Этот азиатский обычай означал власть верховного государя над князем, зависящим от него». Но Василий Васильевич не допустил дядю до такого унижения, и, возвратясь в отечество, они, казалось, уже забыли свои разногласия и жили спокойно. Каждый в своем владении, как вдруг, совсем неожиданно, вспыхнула между ними новая кровопролитная ссора, и вот по какой причине.